Глава тридцать Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устеньки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской избушке, и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов. Они вышли из избушки, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось — что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать. Слышал, как чему-то засмеялась Марьяна, слышал потом, как все затихло. Харунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. А Ленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то. Но никто не выходил, никто не шевелился, только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стало виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. А Ленин со злобой спрашивал себя, «Чего мне нужно?» и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям, но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания. И опять на дворе после тяжелого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги, взмахивала хвостом и равномерно шлепала что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле. Он спрашивал себя, «Что мне делать?» и решительно собирался идти спать, но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул вставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки, И шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые и осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахнула запахом душницы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновение при месячном свете. Она захлопнула дверь и что-то, прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка, ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий визгливый мужской голос поразил его. «Славно!» — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину. — Я видел, славно! — Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить. — Славно! Вот я в Станишное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, Харунжиха какая! Ей одного мало! — Чего ты от меня хочешь? — Что тебе надо, — выговорил Оленин. — Ничего, я только в Станишном скажу. Назарка говорил очень громко. Видимо, нарочно. И шловкий юнкер какой! А Ленин дрожал и бледнел. Поди сюда, сюда! Он сильно ухватил его за руки и отвел его к своей хате. Ведь ничего не было, она меня не пустила. И я ничего, она честная. Ну, там разбирать, сказал Назарка. «Да я все равно тебе дам, вот постой!» Назарка замолчал, а Ленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей. «Ведь ничего не было, да все равно я виноват, вот и даю. Только ради бога, чтобы никто не знал, да ничего не было!» «Счастливо оставаться!» — смеясь сказал Назарка и вышел. Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки приготовить место для краденой лошади и, проходя домой по улице, заслышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять монетов. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уж более в станицу. Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходила. Он без оказии проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. А Ленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.